250. Я с вами всегда. Но почему же так часто нет вас со мной? Какими иллюзиями маи вы наполнены, когда далеко от меня? И что думаете вы, гоняясь за болотными огоньками призрачных существ? Они ускользнут и исчезнут, и будет так пусто вокруг, и пусто так будет на сердце.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 И с вами я буду, и близок